Слева от двери в углу находился умывальник. Я спала головой к умывальнику на сундуке, который стоял параллельно спинке буфета. На той же линии, правее и тоже задом к двери, стоял наш старый гардероб. Эти два предмета перегораживали комнату, создавая иллюзию передней. Я спала таким образом в передней. Напротив входа окно слева у левой стены и диван, где спала мать. Справа от окна её письменный стол. Посередине стол обеденный. Рядом с ним на ночь ставилась раскладушка для сестры, когда у нас ночевала приятельница, её укладывали на обеденный стол. Утром мы кипятили на спиртовке чайник, днём грели на ней обед, взятый из ресторана один на троих. Нам с сестрой этого не хватало, мы всегда были голодные. Не поэтому ли я помню волнующий запах кофе и пирожных из кафе Марс, мимо которого я каждый день ходила? Осень в Алексеевом ориентальном институте, весна, спектакль Дружба с Катериной Ивановной, всё позади, всё кончилось. Я старалась выбросить её из головы. Я не понимала, почему у меня так нехорошо встретили летом. Объясняла тем, что я в чём-то виновата, чего-то не так сказала, не так сделала. Однако вины за собой не ощущала, сердилась на Катерину Ивановну, видеть её больше не собиралась. Однако тогда кто-то передал мне её просьбу к ней зайти, и я помчалась тут же. Екатерина Ивановна изменилась, расплылась, подурнела. Было это за месяц-полтора до её родов. Встретила меня Радас, на спрашивала, куда я пропал, почему не появляюсь. Были у меня приготовлены какие-то горькие намёки на ту летнюю встречу, но произнести их язык не повернулся. У Екатерины Ивановны была так ко мне расположена, так ласково добра, и к тому же мне помнились её слова, когда-то по какому-то поводу сказанные, что я ненавижу так это выяснять отношения. Катерина Ивановна делала вид, что ничего не произошло, делала вид и я, а, быть может, она искренне считала, что ничего не произошло, она говорила, что ей осточертело эта дача за Сунгаре, было смертельно скучно проводить день за днём с Ниной Юлевной, и, скороговоркой, о чём говорить, когда не о чём говорить? Унижение Нины Юлины меня несколько утешило. С ней, значит, не о чём говорить, а со мной есть о чём. Ксерина Ивановна сказала, что боится родов. Мне кажется, всё идёт как надо, но бояться впрочем не будем об этом. Расскажите о себе. Я рассказывала о себе, обида моя уже казалась мелкой, глупой, и отношения наши вошли в прежнюю дружественную колею. Понадобилось время, чтобы я нашла объяснение той оказанной мне летом встрече. А был видимо момент, когда Корнакова, ожидающая ребёнка, решила по примеру Нины Юльиной ограничить свою жизнь домашним кругом, мужем, родственники и их дети, а другого чтобы не было ничего. А Нина Юльина Катерина Ивановна говорила так: "А мы добродушны, потому что равнодушны". Но именно с этого органически ей чуждого человека решила брать пример. Хоче вы пеشتна, что тем летом Корнакова работала над ролью любящего мужа беременной женщины, этой бесхитростной создания, все помыслы которой сосредоточены на предстоящем событии. И вот деревянный дом на берегу реки, а в будние дни муж я уезжает на работу, беременная женщина и её заловка, проводя их, мирно шьют, беседуют о своём, о женском. А заловка родила двоих, мальчика и девочку, а вон они там кувыркаются на песке. Ей заловки есть о чём по рассказать, поделиться опытом. К вечеру приезжают усталые мужья, их радостно встречаю, ужин на веранде, бабочки бьются о стекло керосиновой лампы. С реки тянет сыростью, все пьют молоко и рано ложатся спать. Катерина Ивановна уже неплохо вжилась в образ, когда на сцене мирное шитьё и неторопливая беседа о своём о женском, появилась я. Это появление было совершенно не к счастью. Оно грозило выбить Корнакову из роли. Меня услали. Не знаю, надолго ли хватило Екатерины Ивановны, могу лишь засвидетельствовать, что осенью она была уже прежней, с рассказами о Москве, о театре, с насмешками над собой и окружающими и с тоской в глазах. Талант это наказание, сказал мне однажды один умный человек. И я всегда вспоминаю эти слова, когда думаю о Корнаковой. её было дано, а она не тратила. И талант, не находящий выхода, душил её и мучил. Она пыталась обмануть его, притвориться, что его нет, искала спасение в ребёнке. Но роды её окончились трагически. Ребёнок, мальчик, родился мёртвым, задушенным пуповиной. Подобные несчастья, в которых никто не виноват, случаются сравнительно редко, но такое выпало именно на её долю. Кто скажет почему? «Был это в начале зимы, в ноябре или в декабре, не помню. Не помню и того, как и от кого я узнала о несчастье. А вот визит Бориса Юльча к нам на Конную улицу, помню хорошо. Приехал он вечером, так поздно, что мы уже готовились ко сну, и комната наша была в самом для нее невыгодном виде, застеленными на ночь диваном и сундуком с расставленной раскладушкой, и без того тесно сейчас и не пройти». И были мы все трое в халате, по нашей бедности не слишком приглядных. И вот стук в дверь, недовольный голос матери: "Кто там ещё?" Элегантный в пальто со шляпой в руках Борис Юльич на пороге этого жилья, этих недр, по выражению Достоевского. Сметение и ужас охватили нас. Вроччим метались, запахивали халаты лишь мы с сестрой, а мать самообладание не потеряла. На мгновение изумилась, но тут же пришла в себя, встала и скомандовала: "В стол Борису Юльичу!" И ему, устремившуюся к ней, «Тут не пройдете, обойдите стул слева», и вот он целует ей руку, она его в лоб, и лицо матери грустно растроганное, и какие-то слова о его горе и вопросы о здоровье Екатерины Ивановны, а я тем временем за спиной Бориса Юльча принимаю из рук сестры стул, протягиваемый мне над столом. И вот Борис Юльч сидит, не сняв пальто, шляпа на коленях, просит прощения, что явился так поздно, а мать против него на своём диване, она ещё не вынула шпилек из густых своих тёмных волос. Вид у неё, несмотря на халат, вполне презентабельный, чего, кажется, нельзя сказать о нас с сестрой. Но мы на глаза не попадаемся, сидим рядком на моём сундуке за буфетом, в укрытии. И умираем от любопытства, зачем это он к нам приехал? А он приехал, чтобы Просить мою мать отпустить меня хоть на месяц, на два, жить к ним к Бринерам. Ксерина Ивановна в очень тяжёлом состоянии, никого не желает видеть, ни с кем, кроме Бориса Юльевича, не желает разговаривать, а он служа, то и на днях надо будет по делам уехать. Как оставить её наедине с её отчаянием? В соседнем доме живут Остроумовы, Нина Юльевна готова была во время отъезда брата приходить ночевать, но Ксерина Ивановна на отрез отказалась. Все противны, никого видеть не хочу. А мысль обо мне уже несколько дней как пришла в голову Борису Юльчу, и сегодня он стал заантировывать почву, и против меня Катерина Ивановна не возражала, сказала: "Ну, пусть". Вечер он долысь на творное дождался, чтобы она уснула, и поехал к нам. На завтра я перебралась к Бринерам в их новую шестикомнатную квартиру, сделанную из двух. Налево из передней столовой, отделённая лишь занавесом от гостиной. А тут двери ещё в одну гостиную, маленькую, корейскую. Направо от передней две спальни и комната, назначенная быть детской. Там весёлые обои с зайцами и медведями, белая мебель, белые шторы на балконной двери, радостная, солнечная комната с маленькой кроваткой, в которой не будет суждено спать сыну Бринеров, и которую Екатерина Ивановна в безумии своём чуть не каждую ночь приходила осинять крестным знамением. Так, если бы там был живой ребёнок, Являлась она неслышной, в чём-то белом, широком, скользила, как привидение, а я, лежащая на кровати, предназначенной для няни, сжималась от страха, замирала, притворялась спящей. Недели две после моего приезда к Бриннерам Ксерена Ивановна почти не вставала с постели. Лежала, закинув руки за голову, ставясь в потолок, мало разговаривала, и вечерами мы с ней играли в какую-то примитивную карточную игру в подкидного дурака или в шестьдесят шесть. Играла она, опершись на локоть, карты раскладывала на двуспальной кровати, на кровати же сидела и я. Декабрь, за плотными лилово-серыми шторами, ночь, в квартире мёртвая тишина. Слышен ли шелест карты, наши редкие реплики? Тишина эта и монотонность игры меня укачивает, да и час поздний, но я держусь. Поддерживает меня мысль о том, что бессмысленное перекидывание картами Катерина Ивановна успокаивает, вроде валерьянки для нее. Этим я помогаю ей, надо терпеть. В спальне две двери. Одна выходит в коридор, другая в комнату Бориса Юльча. Я сижу боком к первой двери, спиной ко второй. Внезапно вижу, что Катерина Ивановна расширенными глазами уставилась поверх моей головы. Испуганно оборачиваюсь, дверь за спиной моей. Настяша открыта, в соседней комнате темно. «Человек!» Медленно, едва двигая губами, произносит Катерина Ивановна, и в ее расширенных глазах ужас. «Человек в кепке! Он сейчас прошел из коридора в комнату Боречки!» Ее ужас передается мне, сон совершенно проходит, заставляю себя встать, зажечь свет в соседней комнате, даже с бьющимся сердцем заглядываю под кровать, стоящую перпендикулярно к стене, произношу громким, бодрым голосом «Никого тут нет». Затем иду по всей квартире, везде сжигая огни, закрытая дверь на кухню, там, при кухне, комнатка, где спят повар Лю и его жена. Приятно думать, что рядом есть живые люди. В крайнем случае разбужу их, позову на помощь, а но я уже догадалась, что помощи не требуется. Человек в кепке галлюцинация, бред больной души. Вхожу в спальню, в гостиную, в столовую, во вторую гостиную. Как страшно жить одной в такой огромной квартире. Внезапно с ностальгической тоской вспоминаю о комнате на Конной улице, где давно спят мать и сестра. Возвращаюсь к Катерине Ивановне, она не спрашивает меня о результатах моего обследования, она хмуро говорит: "Вам сдавать". Бывало, что мы играли в карты до 3-4 часов утра, играли до сих пор, пока Екатерина Ивановна не произносила: "У вас глаза не смотрят, идите спать". Я шла в детскую, кладывалась на удобное пружинистое для няни предназначенное кровать, гасила свет, но не всегда успевала уснуть до появления Катерины Ивановны. В свете подвывшего коридора было видно, как она, склонившись над маленькой кроватью, три раза крестила её, затем тихо удалялась. Харбинские дамы, либо из-за добросердечия, либо из вежливости, а иной из любопытства, стремились навестить Екатерину Ивановну. На звонке открывала жена повара Лю, плохо говорившая по-русски, и бормотала: "Мадам больной, мадам, я не могу". Гостя оставляла визитную карточку и уходила, но если я к тому времени уже возвращалась из ориентального института, то отделываться от посетителей было моей обязанностью. И тут уж дама не уходила сразу. Шепотом расспрашивала, скажите, моя милая, как она, что врач говорит? Не знаю уж, за кого меня принимали, за бедную ли родственницу, за сиделку ли. Я понятия не имела о том, что говорит врач. Физически Екатерина Ивановна была как будто вполне здорова. Но на его вопросы я всё же что-то отвечала, потом, затворив за дамой дверь, шла в спальню, где на постели были уже разложены карты. Екатерина Ивановна спрашивала: "Кого чёрт приносил и что ему нужно?" С родственниками было сложнее. Старший из братьев Бриннеров, Леонид Юльевич, тоже жил в Харбине. Он возглавлял транспортную фирму Бриннер и К. Выше среднего роста, сухощавый, горбоносый, молчаливый, начисто лишённый чувства юмора человек. Жена его, Елена Михайловна, маленькая, голубоглазая, с нежной кожей, была когда-то актрисой провинциального театра. Она, не в пример Катерине Иване, много читала, вполне была интеллигентна, занималась благотворительностью, и жизнь её, к тому же, была заполнена заботами о дочери от первого брака. Той была тогда года двадцать три. И она исполняла какие-то секретарские обязанности в фирме Принер и К. С этими старшими Принерами я познакомилась во время школьного спектакля. Ивановю видела их, когда они однажды вечером явились навестить Катерину Ивановну. Я побежала её предупредить, она изобразила на лице ужас, руками замахала, а я вернулась в переднюю. Запармотала: "Диск плохо себя чувствует, дремлет, не хотите ли пройти в гостиную и быть может чаю?" Надеялась, тут же уйдут, но они ушли, сняли пальто, вошли в гостиную. Леонид Юльч что-то бурчал про себя, раздувая ноздри. Ему, видимо, показалось обидным не быть допущенным даже до на брата. Да тут ещё какая-то девчонка распоряжается. Ему явно хотелось спросить: "А вы, собственно, кто такая?" Но вопрос предупредила Елена Михайловна. С улыбкой назвала ему своё имя, добавила: "Играл в спектакле у Екатерины Ивановны партнёр, помнишь?" "Не помню". отрезоул Леонид Юльевич, не смягчая устремлённого на меня неприязненного взгляда. И промолчал все эти 20 минут, что тут пробыл. А я отвечал на заботливые расспросы его жены о здоровье Екатерины Ивановны. Нина Юльевна открывала входную дверь своим ключом, сидела с Екатериной Ивановной, пока я бывал в институте, заходила ко мне и при мне заботилась о быте этого дома, проветривала комнаты, ворчала: "Ты бы, Катенька, курила поменьше". Серина Ивановна носила это кротко, но как-то после ухода Нины Юльны сказала: "А ведь так и убить можно". Приехал Борис Юльч, затем снова уехал. И тут уже Екатерина Ивановна перешла к нормальной жизни. Одевалась, выходила из спальни, вечерами мы больше не играли в карты, а засиживались допоздна в столовой. К ужину подавалась водка. Теперь Екатерине Ивановне требовалось, чтобы кто-то с ней выпивал. Я шла и на это. Водку я тогда попробовала впервые. Вкус её был мне отвратителен. Я терпела, надеялась привыкнуть. Пили мы, впрочем, мало, не пиянели. Екатерина Ивановна лишь разовела и рассказывала ярче и сумбурнее обычного, но я научилась её понимать. Рассказы всё о том же: Москва, театр, друзья, актёры, из неактёров героями повествования бывали иногда писатель. Алексей Толстой и Чуковский, Корнакова играла в пьесе "А любовь книга золотая". На этой почве подружилась с Толстым. На какой почве возникла дружба с Чуковским, не помню, но помню, что она говорила о нём восторженно. Из этого чужого города, из этой комнаты с синими шторами и китайским абажуром, промасленная бумага на лакированных палочках, Корнакова переносилась в прежнюю жизнь и к покинутым ею друзьям. Вспоминала их словечки, их шутки, это падало на благодарную почву. В моих глазах не только внимание, и интерес, но и восторг, и страстное желание самой увидеть тех людей, самой прикоснуться к тому, о чём мне рассказывают. А в Лондоне Корнакова встретилась с Михаилом Чеховым, обнялись мы с Мишей и ревели, так что остановить нас было никакой возможности. Затем сурово: "Сколько бы вы ни ездили по свету, куда бы судьба вас ни закинула, Помните, таких людей, как в Москве, не найдёте нигде. В других местах таких не водятся. И я это запомнила, запомнила крепко. Советская Россия двадцатых и самого начала тридцатых годов была для Корнаковой сосредоточена в театре, в домах друзей в Знаменском переулке, где после развода с Диким Екатерина Ивановна поселялась вместе с Бринором, и где была некоя паня, больше подруга, чем домработница. Вспоминались в рассказах и ещё театральные портнихи. Помню фамилию Ломановой. Описывались Арбатские переулки и улицы центра Москвы. Освещался, короче говоря, определённый мир, за пределы которого интереса Корнаковой не выходили. Ничего другого в СССР она не воспринимала, не видела. А к нам шли письма бабушки. Мать иногда читала их вслух. На рынке удалось купить тота -то, Алина вывернула наизнанку пальто. Яна ещё вполне прослужит. Она просто стояли в очереди за обувью нужного размера не оказалось. Опять сократили жилую площадь. Трамваи переполнены. На улицах плохо убирают снег. Слушая чтение матери, я единственное, о чём старалась не зевать, хранить по возможности осмысленное выражение лица, боялась обидеть маму. Понимала, как важны ей сведения о жизни семьи. Оказалось, что бабушка в своих письмах, и Екатерина Ивановна в своих рассказах говорят о двух разных странах. В первой всё уныло и серо, и люди задавлены бытовыми заботами, а во второй праздничная, яркая, театральные подъезды, весёлые застолья, огни рампы, интереснейшие люди. А что я знала тогда об этой стране? Ровно ничего. Газет попросту не читала. Все события шли мимо меня, как, впрочем, и мимо Екатерины Ивановны. Сообщения об убийстве Кирова мы слушали по радио с ней вместе, в присутствии Бориса Юрьевича и Остроумова. Эти двое затем очень оживленно случившееся обсуждали. Я не помню ни единого ими произнесенного слова. Многое из того, что говорила Корнакова, до сегодня хранится в памяти. А те слова ушли, рассеялись как дым. Не были они мне тогда нужны. В голове моей ещё не возник инструмент для их восприятия. Бывало, что мы с Катериной Ивановной полночи просиживали за разговорами, а бывало за игрой. Настольная игра, сделанная по принципу рулетки. Плоский в форме вытянутой подковы ящик, дно и борта деревянные, верх стеклянный, под стеклом лунки и металлический шарик. Игроки по очереди трясут ящик, шарик, пометавшись под эту одну из лунок, Каждая лунка имеет свою цифру. Выигрывал тот, кто набирал определённое количество очков. Мы не играли на деньги. Увлекательность игры была в другом. У Катерины Ивановны и у меня были роли. Она изображала русского купца, впервые попавшего в рулетку, а я пожилого комивого ижора от ста многочисленного семейства. «Мы ничего специально не придумывали. Совершенно не помню, откуда возникли, как появились эти персонажи. Купец и Комива и Жор. Но они-то и придавали смысл игре. Играем и говорили языком этих выдуманных людей. Рассказывали друг другу о семьях, о случаях из своей жизни. У купца, кажется, была любовница. Комива и Жор же был верным мужем. Обожал своих дочерей, которых у него было пять». Проигрывая комевый жор, ужасно ныл, а купец сердился и ругался. Фантазия наша не истощалась, долго мы импровизировали, по несколько часов. Ложилась я поздно, вставала рано, но молодость и здоровье помогали мне выносить хроническое недосыпание. Оно кончилось с возвращением Бориса Юльича, при нем за ужином водки не пили и спать ложились вовремя. Утренние завтраки, тет-а-тет -тет с Борисом Юльичем, были мучительны. Мы обменивались какими-то словами о погоде, ещё о чём-то. Диалог быстро угасал. Еле молча. Молчание меня угнетало. Около прибора Борис и Юльче лежали газеты. Хорошее воспитание мешало ему в них уткнуться. Раз он не был один за столом, но мне всё хотелось сказать: "Читайте, пожалуйста, читайте", но я не смела. Подавались хороший кофе, тосты, яйца, масло, варенье. Я с лёгкостью проглотила бы всё, что было на столе, но аппетита своего стыдилась. Мне было трудно протянуть руку даже за вторым кусочком подсушенного хлеба. Я вставала из-за стола голодная. За Борисом Юльчом приходила машина, он неизменно спрашивал, не подвезти ли? Я неизменно отказывалась, лучше пешком, чем молчать с ним в машине. Ничего дурного я не могу сказать об этом человеке. напротив, европейец, джентльмен и добрый, щедр, никогда не слышала, чтобы он повысил голос ни на кого ль бы из близких, или на прислугу. Но от него, как и от брата его, Леонида Юльче и сестры Нины Юльевны, исходила скука, в них гнездившаяся. За людьми этими угадывалась цепь швейцарских предков, возглавляемая каким-нибудь прапрадедом, который начинал с нуля, но терпением, трудом, трезвостью что-то сколотил, передал сыну под продолжил путь труда, терпения и трезвости, передал накопленное сыну и так далее. Ни взлётов, ни падений, ни увлечений, ни отклонений, упорное, стойкое и застойкость награждаемое стремление к материальным благам. Эта механическая неруская душа особенно ощущалась в безюморном Леониде Юльевиче и в добродушной равнодушной Нине Юльевне. Элементы добропорядочной скуки присутствовали и в Борисе Юльевиче. Однако он был все же несколько иной, его тянуло к людям искусство. Приезжая в Москву, он пропадал в Мхате и, между прочим, сам пел и на гитаре играл. Мне это слышать не пришлось, знаю по рассказам. Кровь ли матери из российского купеческого рода была тут причиной? Но билась, билась Борисе Юльича антибуржуазная жилка. Не будь ее, разве бы влюбился он в Корнакову, разве бы женился на ней? Ведь более неподходящего к почтенному дому Бриннеров человека в целом свете сыскать было невозможно. Дорого платил Борис Юльч за эту жилку, за отклонение от начертанного швейцарскими предками ровного стяжательского пути. Содержал две семьи, много работал, да еще во все домашние бытовые мелочи был принужден сам вникать, а покоя у него не было, неблагополучно было в его доме. Широкоплечий, широкогрудый, коренастый охотник, спортсмен, он казался очень здоровым человеком, а умер рано, всего двумя-тремя годами пережив своё пятидесятилетие. Я никогда не видела, чтобы он сердился на Катерину Ивановну. А если и изредка в чём-то её упрекал, то, то гулсым, добрым, овещевательным, каким-то, говорят, либо с маленькими детьми, либо с безумными. Но даже я со своей молодостью и слабым за отсутствием опыта пониманием чужой психологии, даже я догадывалась, что не следует выписывать для Екатерины Ивановны московские театральные журналы. А Борис Юльевич не догадывался, а журналы выписывал. Она читала рецензии на спектакли, она видела портреты своих московских подруг, а жизнь театральной Москвы шла без неё, шла как ни в чём не бывало. Она тут дохнет от тоски в этой квартире, а там разучиваются новые роли, зажигаются огни рампы, встречаются за столом друзья, понимавшие ее к Корнакову с намека, и она их с намека. А здесь ни единого человека, говорящего на ее языке. Отбросив журналы, она замирала у окна. Пустынная садовая улица, редко проедет машина, пробежит рикша, а вон пошла куда-то китаянка, что-то выкрикивает разносчик. Край света! Зачем она здесь? Что она делает здесь? На меня, заставшую её в такие минуты, смотрел сурово, отчуждённо. Иногда превозмогала себя, выдавливая улыбку, а иногда ее и её на это не хватало. Я оттерялась, испугалась. Она меня сердится за что? Я любила её, была от неё зависима. Движением брови она могла вернуть меня в омрак, но с той же лёгкостью и извлечь оттуда. Впрочем, я вскоре догадалась, что дело не во мне, а в этих вот журналах, валявшихся на диване. "Удивительно", произносила Екатерина Ивановна напряжённым голосом. "Такая-то", называлась имя, "стала заслуженной артисткой. А клянусь вам, бездарна как пробка". Что я говорила на это? Что я могла сказать? Она вот меня ответов и не ждала. Я годилась лишь на роль сочувственного слушателя. А в эти журнальные дни Катерина Ивановна встречала вернувшегося со службы мужа так радостно и нежно, будто не видела его год. Выхватила пальто и шляпу, обнимала: "Боричка, Боричка!" Он каждый раз уزمлялся: "Ты что, детка, ты здорова?" не понимал. А я понимала. Не поручусь, впрочем, что понимала уже тогда. Тогда лишь смутно догадывалась. Она не отходила от Бориса Юльча. Торчала за его спиной, пока он мыл перед ужином руки, подавала ему полотенце, за столом не сводила с него глаз и требовала, чтобы он рассказывал, как прошел день. Только он, только любимый муж, способен дать оправдание, объяснение, смысл ее здешнему существованию. Ради него принесены в жертву театра Москва. Ради него доброго, заботливо. Да есть ли у него недостатки? Можно пойти на любые жертвы. «Боречка, Боречка, ну а потом, после заседания, что было?» Деточка, тебе это не интересно, мне про тебя всё интересно. Но я чувствовала себя неловко, я была тут лишней. Борис Юльч спешил включить меня в разговор, спрашивал о лекциях, об уроках, и давно ли видела я маму. Я отвечала коротко, скованно, на выручку шла к Ктерине Ивановне, которая меня доброй улыбкой. Она, что девушка всё учится, скоро станет такая учёная, что с ней будет страшно разговаривать. Мне давали понять, что я не лишняя, я наша девушка, член семьи. Мне нечасто удавалось забегать к своим. Бывало, что я видела их всего раз в неделю. Сестра говорила: "Извини, пожалуйста, к чаю нет ничего вкусного. Ты теперь у своих бринеров к этому не привыкла?" Мать подозрительно: "А от тебя табаком пахнет. Не начала ли ты курить? Этого ещё не хватало. Или ещё похудела? Ты что, не высыпаешься?" Без меня им было просторнее и сытнее, но обей мне нравилось, что я живу не дома. Однако прямо мне этого не говорили, и я не говорила, что устала от напряжения и недосыпания, и что мне хочется домой. Вернуться мне удалось весной 1935 года, когда у Бринеров поселилась племянница Бориса Юльче, восемнадцатилетняя Нина, домашняя кличка Ниника, закончившая обучение в закрытом колледже Цында. В августе 35-го года я провела на даче Бриннеров в Северной Корее. Жизнь наша в Корее была размеренной, рано ложились, рано вставали, ни водки, ни ночных разговоров. Играли в волейбол, ходили в дальние прогулки. Катерина Иванна загорела, поzdравела. Ей суждено было остаться бездетной. Рухнула надежда на спасение ребёнком. Спасение приходилось искать в другом. В чем? Не ей, пассивной и вявялой, махнувшей на все рукой, пришла в голову мысль открыть в Харбине студию драматического искусства. А, конечно же, Борису Юльчу. И он, с его деловой энергией, занялся осуществлением этой идеи. Правление коммерческого собрания согласилось предоставить будущей студии свою сцену и даже две пустовавшие в подвале комнаты для репетиций. После Кутюмавгустом в Корее Екатерина Ивановна много говорила с Ниникой и со мной о будущей студии. Полагаю, что начало её уже было заложено. Было известно, где, было известно кто. Где коммерческое собрание, кто вполне конкретные молодые люди, кроме Ниники, меня и А. Д. Бортновской, по очереди Бринера студицами пожелали стать ещё человек восемь. Позже число студиц увеличилось втрое. Примерный возраст от 18 до 25 лет. Были среди них те, кого я знала, были и совершенно незнакомые. Откуда взялись они, как им стало известно о предполагаемой студии? Не помню. Ясно одно: уже до отъезда в Корею Екатерина Ивановна знала, каким человеческим материалом она располагает и уже распределила роли в пьесе, какой хотела начать спектакль студии. Сверчок на печи Дикенса. Работы мы начали в сентябре. С каждым из нас Екатерина Ивановна занималась поначалу у себя дома. Затем репетиции шли в подвале, и всегда вечером затягивались иногда до поздна. Подвал был сырой, плохо отапливался. Верхнюю одежду снимали лишь те, кто в данный момент репетировал. Остальные ждали очереди, сидя в пальто. Корнакова относилась к нам требовательно, относилась так, как будто мы были настоящие студентцы, обеспеченные общежитием и государственной стипендией, и кроме театрального искусства не занимались ничем другим. Опоздание на репетицию воспринимала болезненно, не говоря уж о неявке. До сих пор через десятилетия помню, что мы все пережили тогда на репетиции, когда они не пришёл некий Боря, кличка Бобус, небольшого роста, и такие юркий и не глупый малый, способный к игре на сцене. Он учился, кажется, в политехническом институте и где-то ещё работал.